Флера лежит над черной немецкой матрешкой с голубенькой головкой, касается ее гладкого холода то подбородком, то щекой, ждет, когда происходящее на дороге, машины уже пошли, внезапно скомкается, взвоет испуганно и торжествующе злобно и устремится к нему, на него. Это произойдет, как только немцы узнают, что Флера здесь, что его можно убить. Как они всполошатся и обрадуются, что это можно. Даже не верится, что для них это так важно, флера. Но тут же и наоборот все представляется. Вот он встал бы, открылся, пошел куда вздумается, а машины все так же проходили бы своей дорогой, ведь тут никто-нибудь, а всего лишь он флера. Он лежит над черной гранатой, как над пропастью, и знает, что в тот самый миг. Как они устремятся к нему, он соскользнет вниз. И он смотрит на дорогу даже с любопытством. Рубеж что-то бормочет, шепчет, рассказывает за тех, кто на гравике, и кто вжить, за само жито. Осыпался я мышам на радость. А Флера его не слушает, он рассматривает своих убийц. Ушли, отревели, отдымили машины и броневики. Начали двигаться обозы. Большие, по-цыгански накрытые повозки и обыкновенные крестьянские телеги, а на них и рядом немцы и власовцы в зеленом, полицаи в черном или просто цивильном. У всех у них обиженные лица. Это мы с флерой вблизи, в упор разглядели, запомнили в тот день, в те дни. У палачей и убийц Всегда на лицах, в глазах обида. Обида на тех, кого уже убили, убивают. Должны убить. Особенно обиженные физиономии были у немцев, которые шли после обоза. На поводках у них овчарки. Мредут не по дороге, а по обочине, по траве. Рукой подать до флёриных кустиков. Эти гонят сбившуюся в горячий пыльный ком толпу людей полураздетых мужиков и босых женщин с детишками. Овчарки внезапно начинают рваться кустиком к, к флере, к житу, натягивая короткие поводки. Конвоиры в широких пятнисто зеленых и черных плащах сердито дергают их, подталкивают к дороге, к толпе. То один, то другой конвоир вместе с собакой бросается к людям, тесняя их. рычание, детские вскрики. А когда они возвращаются назад, еще ближе к кустикам, обида на узком, на полном, на круглом, на худом, на ребом, в очках, без очков, лице, проступает еще заметнее гневной краской. Они проходят мимо, уволакивая, уводя рвущихся к кустикам овчарок, и от этого нам кажется, что и дорога с людьми и обочины, и луг, по которому идут и пробегают немцы с овчарками, что все это накреняется, вот-вот сползет, сыплется, свалится нам на головы. Этого уже почти хочешь. Так мучительно ожидание. И тут случилось. Два или три человека из пыльной толпы метнулись к житу. О, как обиженно взвизгнули овчарки, как торжествующе. Одни бросились, увлекая за собой конвоиров и увлекаемые ими к житу, другие к оставшимся на дороге людям. Мы с рубежом переглянулись. Конец. Все. Несколько резких очередей, и потом только крики лай. Немцы спустили овчарка, теперь боятся подстрелить их. Да и куда денутся беглецы из этого окруженного открытым полем жита? Два немца забежали со стороны кустиков. Мы смотрим в их зеленые, пятнистые от пота спины, поохотничьи напряженные. А жито кипит собачьим лаем, рычанием, густым рваным дыханием. Внезапный ровный стук в жите. Пять выстрелов десяти Ленинградца нашел винтовка. И тут же совершенно дворняжий виск. Наверное, подстрелили овчарку. На миг все замерло. Первыми опомнились и бросились назад к дороге два немца, слишком далеко забежавшие с нашей стороны. Но те, что были у дороги и которых много, устремились к житу. И все потонуло в испуганной пальбе и криках.